Глава 23. Уже с первых дней соприкосновения Донского и Добровольческого командований различное понимание и разная оценка положения создали неблагоприятную почву для установления дружеских взаимоотношений. В дальнейшем расхождение во взглядах на политику и характер борьбы с большевиками стали расти. Для ознакомления с положением на Дону, 27 апреля в Новочеркасск прибыли представители добровольческой армии. В тот же день они присутствовали на заседании Временного Донского правительства. Наибольший интерес делегаты проявили к вопросу конструкции будущей Донской власти, вопросу Верховного командования над войсками, оперирующими на территории войска Донского. И, наконец, отношению Донского казачества к немцам, сейчас и в будущем. Уже первые шаги посланцев добровольческой армии явно показали нам их стремление нащупать почву и отыскать пути для подчинения Дона добровольческому командованию. На первый вопрос им было отвечено, что, вероятно, будет избран войсковой атаман и ему вручена полная власть. Что касается отношения к добровольческой армии, то Временное Донское правительство заверило, что оно самое дружеское и что донакажет добровольческой армии полное содействие, потребное ей для организации и обновления сил, надеясь, что затем совместно с нею победоносно закончит борьбу с большевиками. По вопросу о Верховном командовании определенно было сказано, что таковое всеми без исключения воинскими силами, действующими на территории Донского войска, Должно принадлежать только войсковому атаману А пока походному атаману Говоря о немцах Временное Донское правительство указало Что появление их на Дону Произошло неожиданно для казаков Что это прискорбный и обидный факт Но учитывая положение и свои силы Казаки никаких враждебных действий По отношению к германцам предпринимать не будут Наоборот Признается полезным создать такие взаимоотношения с ними, чтобы мирным путем оградить себя от вмешательства их во внутренние дела Дона. Эта задача, было сказано, уже возложена на специально избранную делегацию для переговоров с германским командованием в Киеве, а дальнейший курс отношений к немцам установит будущий круг и войсковой атаман. Ответы Временного Донского правительства не понравились представителям добровольческой армии. Недовольство их еще больше усилилось, когда на заседании 29 апреля 1918 года Круг спасения Дона, открывшийся накануне, одобрил все ответы и утвердил отправку посольства на Украину. Из дневников очевидца. Когда лазаретный обоз только поворачивал с привокзальной площади, по собору, где еще звучал пасхальный перезвон, вдруг снова стали бить большевики. Шрапнель опять полетела над центром города. А несколько бомб угодили прямо в соборные купола и стены. С выдвижением к новому месту дислокации пришлось повременить. «С юга гегемоны бьет! Из рощи или от кладбища!» С видом знатока сказал один из раненых, офицер, своему соседу по повозке. Там где-то между городом Яксайской должен тураверов с конницей быть. — Что-то задерживается, полковник, — ухмыльнулся второй. — Так пароходному всю букетную навигацию испортит. Вскоре после этих слов орудия послушно замолчали, как будто произошло недоразумение. Полковник Тураверов не опоздал. Пройдя ночью в обход из-за разлива дона 60 километров, Казаки южного заслона захватили станицу Оксайскую, после чего, высланная в тыл на звук канонады конная сотня, обнаружила красную орудийную батарею и, порубив прислугу и прикрытие, захватила ее. Все возвращается на круги своя, подняв палец вверх, торжественно изрек доктор Захаров, кивая в сторону Вознесенского собора, вновь ударившего в колокола. Подав команду к движению, Владимир Васильевич поправил пенсне и бодро зашагал по Баклановскому спуску рядом с Пичугиным, чуть придерживаясь забор телеги с лазаретным имуществом и цинципером. На плече доктора висел кавалерийский карабин, а гражданская шляпа с обвисшими полями лихо сидела на затылке. — Ваш папенька прям как охотник на львов. Я на картинке в книжке такого видела, у Александра похвасталась Женькина сестра Анюта, сидевшая вместе с Ульяной на другой подводе. Шурка обернулся. «Эта книга называется «Тартарен из Тараскона», а написал ее Арфонс Доде. — Ну вот, я и говорю, — темнула молодуха. — Я этого Доде и бачила. Пичугин хотел было вступиться за знаменитого писателя, но тут его подопечный в телеге хрипло крикнул. — Пусть лягушатники контрибуцию заплатят! — Вы мне это прекратите, Цинципер? — строго сказал Владимир Васильевич. — Ваши швабские выкрутасы меня уже в водге сидят. — Александр, скажите, когда его от нас уже заберут? Пичугин пожал ключами. — Скажите спасибо, что он революционные песни не распевает, а то бы мы все точно жертвую пали. упали. Каламбур всем понравился, и веселый смех взметнулся в прозрачное небо. Госпиталь следовал для размещения в железнодорожную больницу. Несмотря на то, что за ночь наступления все страшно вымотались, на ходу принимая раненых, медперсонал к середине дня сохранил завидную бодрость духа. Улицы от красноармейских трупов еще убрать не успели, но это не мешало радости возвратившихся в свой город участников Заплавского сидения. У ворот Троицкой церкви, походного отамана и высших офицеров Данской армии торжественно встречало духовенство. Дружно затянув «Смертью смерть поправ», батюшки принялись кропить воинство святой водой и осенять крестным знамением. Откуда ни возьмись, появилось множество прихожанок со всевозможными пасхальными блюдами. Угощение пришлось весьма кстати, ибо голодный генералитет мало чем отличается от некормленного рядового состава. Не дожидаясь окончания службы, полковник Смоляков, как начальник штаба, имеющий огромное число неотложных дел, направился к переносному пункту полевой связи, которую удалось наладить путем включения в железнодорожную линию. На проводе висел командир северного заслона. Поздравив Ивана Александровича со взятием города, он сразу же стал требовать подкрепления, утверждая, что большой отряд грушевских шахтеров пытается выбить его из Персияновки. Приказав заслону действовать по обстановке, но дальше персияновке не отходить, Смоляков пообещал отправить в помощь две резервные сотни, для чего с помощниками поскакал на станцию «Хатунок». За ним, вырулив на спуск из праздничной толпы, устремился потрепанный тарантас. Партизаны нагнали Смолякова за мостом. Полковник остановился, махнув сопровождающим, что догонит. Попросив Женьку Денисова отойти в сторонку, он улыбнулся. Слава богу, вы живы! Ну, докладывайте, магиканивы Эдыкие. У лиходедов и Мельников быстро рассказали, как все было. Иван Александрович нахмурился. Значит, Федорин решил пойти в банк. Интересно. Теперь вот что: удрал ступичев от него или нет, уже не важно. Я передам начальнику контрразведки Иольде Манклару, чтобы под ИСаула при случае поймали и расстреляли. Прошу. «Будьте крайне осторожны и держитесь вместе. Пичугину не забудьте. Ценципера пусть передаст контрразведчикам. Все одно толку никакого. По моим сведениям, немцы вот-вот возьмут Ростов. Надеюсь, что ротмистр Сорокин тоже скоро прибудет. Господин полковник, — попросил за всех Алексей, — вы бы об охране позаботились. Мы за вас тоже волнуемся. «Еще, может, пора координаты нашего скрона передать полковнику Денисову?» Иван Александрович немного помолчал, но кивнул. «Спасибо, ребятки. Хорошо, ходидов, я подумаю. Пора золото возвращать народу». Вернувшись к церкви, экипаж остановился под деревьями сбоку от нее, но так, чтобы можно было видеть пространство перед входом. Служба заканчивалась. Пожилой настоятель вышел вместе с походным атаманом за ворота и, читая молитвы, перекрестил всю открывшуюся с этого места панораму. Огромное пространство, только что бывшее полем сражения за Новочеркасск. Вдалеке у Персияновки еще слышались взрывы. Там шел бой. Усаживаясь в отбитый у красных открытый Oldsmobile с постеленными поверх сидений коврами, генерал Попов подозвал полковника Федорина и стал о чем-то его спрашивать. Тот несколько раз кивнул, отошел, дал распоряжение стоящим поводаль двум офицерам и сел в автомобиль с походным, чтобы торжественно ехать по московской в атаманский дворец. — Для нас официальная часть закончена, — прокомментировал Мельников. — Похоже, это те из шинелей. — Давай, Жека, двигай потихоньку за ними. Посмотрим, куда они собрались. Женька не вытерпел. — Я что, извозчик? «Может, объясните, как магиканин магиканина, чем вы занимаетесь? Почему со Смоляковым шепчетесь?» Алешка и Серега переглянулись. «Хорошо, только в двух словах», — решился Лиходедов. «Когда мы в казначействе ценный груз охраняли, у нас его по поддельным документам вывезли, а Смолякова оговорили». «Сперли, значит? А кто?» «Полковник Федорин и его люди». «Ух ты!» «Вот гады! Ну ладно, поехали! Никуда они от нас не денутся! За нашего начтаба я на все готов!» Офицеры, сев на коней, добрались до студенческой, свернули на почтовую и спокойно поехали дальше, не обращая внимания на стрельбу у Политехнического института, из которого партизаны Новочеркасского полка выбивали засевших в главном корпусе красногвардейцев. — Жаль, не видит этого безобразия наш Барашков, — покачал головой Алексей. — Он бы точно нашел способ гегемонов выкурить. — Вы чего? — наигранно ужаснулся Денисов. — Хотите, чтобы Веня Альма-Матер в щебенку разнес? — Правильно, Жека, — согласился Мельников. — Нам еще в нем учиться. Про Вениамина Лиходедов вспомнил неспроста. Накануне, перед уходом Барашкова с подрывниками северного заслона, у них был разговор. Алешка показал тетрадь археолога и вкратце объяснил, о чем идет речь. Барашков слушал с интересом. — Похоже на страшную сказку, — произнес он. — Ну-ка, дай глянуть. У студента-химика было много поразительных черт. Он не только моментально улавливал суть, но и читал раз в пять быстрее, чем обычный грамотный человек. Вернув Алексею проглоченную залпом тетрадь, Вениамин задумался. Зная Барашкова, Алешка не торопил, но уже начинал нетерпеливо ерзать. «Это, конечно же, антинаучно, но...» — первая фраза вселяла надежду. «Но с другой стороны, у нас есть все необходимое для эксперимента. Во-первых, как утверждает уважаемый покойный, Коды для энергетического воздействия на настроенный определенным образом мозг. И, во-вторых, сам мозг, переживший клиническую смерть. «Журавлев, что ли?» «Да, наш славный рыцарь Анатоль». Алешку даже передернуло от такого лабораторного подхода к едва не погибшему другу. «А вот вернусь из Персиановки», — мечтательно проговорил Вениамин. И мы организуем собственную лабораторию по изучению феномена. Только давай поклянемся не делать сию непроверенную гипотезу достоянием общественности. Это очень опасно, даже если ничего не подтвердится. Хорошо. А Журовлев согласится? Согласится? Ха! Эпохально! Да он напрашиваться будет, когда узнает. Толик у нас отчаянный. Двое из контрразведки свернули на комитетскую. «Погоди, не гони!» — заметят. Алешка придержал Денисова за плечо. «Давай твоего коллегу пропустим!» Подождав, пока проедет телега с винтовками, подобранными на улицах, и эскорт пятеро подвыпивших казаков, Тарантас повернул за угол. Пристроившись за поющими разудалую песню станичниками, партизаны приняли безмятежный вид. Однако через квартал лица друзей стали вытягиваться. Двор, в который завернули люди Федорина, находился в точь-в-точь напротив дома дяди полковника Смолякова. — Постой, Серега, — выговорил Лиходедов, — только не говори, что мы с детства полные идиоты. — А я и не говорю. — Он знает, — хихикнул Женька. Но на его шутку никто не отреагировал. Нужно срочно узнать, к кому они направились. Алексей попытался встать, но охнул и осел, держась за бок. «Посидите лучше здесь, инвалиды», — сказал Женька. «И не высовывайтесь, а я на разведку». Соскочив на землю, он направился в соседний двор. Там, изображая из себя квартирьера-завоевателя, собирающегося оформить на постой, по крайней мере сотню, Денисов выяснил, кто и сколько живет тут и в соседних дворах. — А это что у вас, голубятня? Негодующе поинтересовался он у бабки, обитающей в какой-то пристройке в глубине общего двора. Над сараями возвышалась выкрашенная в синий цвет, обитая железом сооружение. Е — Ей-ей-не! — закрестилась бабка. — Не наша это! — И вход туда с ихней стороны! И показала за забор. — Сейчас проверим! Денисов взял стоящую у сарая лестницу. Владения за забором принадлежали двум хозяевам. Вернее, вытянутый вглубь дом был разделен на две независимые друг от друга половины. Денисов уже знал, что одна из них пустует, потому как все соседи старались сбагрить постояльцев именно туда. — Там большевики и титовцы квартировали, и вы сможете, — говорили они. — А ключи у старшины квартальных дворников, его вход первый. Заглянув через крышу сарая в соседний двор, Женька увидел, как офицеры выходят из нежилой части, неся деревянную лестницу. Судя по всему, они тоже собирались осмотреть голубятню. — Да у них тут почтовые голуби, — догадался Денисов. — Надо же, хитро! И как только их гегемоны не съели! Он тихонько зашел за синюю с двумя решетчатыми окошками будку, прислонился к ней спиной и стал слушать. По лестнице поднялся только один северянин. Замок он открыл не сразу. Долго ковырялся ключом. Голуби внутри заволновались, подняв шум. Некоторые вылетели через садок на улицу. Сколько их нужно? Штук пять? спросил поднявшийся у стоящего внизу напарника. Число нечетное. Бери шесть! ответил тот. Ладно. А что Валерии заперты? Это наши? Так точность. Вашинские. — Док метро осталось, привезти бы надо, — раздался снизу заискивающий голос третьего человека. — Привезем, когда груз забирать будем. — Дворник, — догадался Женька. — Ну и компания. Интересно, господа, о каком грузе речь? Уж не... — Скажите, ваше благородие, когда ждать? — поинтересовался дворник. — А то ведь мне стенку разбирать. — Пока не знаем, как будет приказ сообщим. — а пока вот тебе от хозяина за службу. — Премного благодарен. Рад стараться, — принялся раскланиваться дворник. — Уж как я рад, что большевиков побили. Они меня и тут на вечные мучения обрекли. Самогон весь, что был, вылокали, сожрали все подчистую. Чуть голубков ваших не сварили. Однако я уговорил. — Ладно, прибедняться, Степан. Тебе на это дело столько провианту отвалили, что полк краснопузых накормить можно. — посмеялся первый офицер, закрывая голубятню и слезая вниз. — Котов, примите клетку! Как только посетители зашли в дом, на этот раз в половину квартального дворника, Женька быстренько, как кошка, спустился с крыши. Все еще торчащая у сараев бабка стала жаловаться на дворника во время оккупации, прислуживающего Краснюкам. — Он им провизию доставал, — говорила она. — Жрали всю дорогу в три горла, все пьяные. А мы пустые щи хлебали. Снега зимой у него не допросишься. Не то, что голубка на суп. Вот что, бабуся, — решил Денисов, — место у вас для постоя и впрям маловато. Но дворника мы вашего будем иметь в виду. Там у него подозрительные типы гостят, похожие на офицеров. Женька сделал страшные глаза. — Может, это красные шпионы за едой к нему ходят? Приглядывайте тут. Бабка, понимающе затрясла головой. «Ой, все поняла, сынок, проследю. По делам его будет, аспиду!» Потирая сморщенные руки и бормоча на ходу проклятия, она зашаркала на свою пристройку. «Че так долго?» — возмутились друзья, когда Денисов уселся на козлы. Женька воровато огляделся и дернул вожжи. «Но, черти! Дуем отсюда, магикане! Кажись, мы сворованное нашли!»